«Какого ж ты хочешь жениха?» – удивляла Степанида. «Небось, принца заморского тебе подавай, или арабского шейха? Зачем мне арабский жених?» – удивилась тетя Мотя. «Мне заграничный жених не нужен. Я хочу нашего родного. Главное, чтобы он умный был», – заявила тетя Мотя. «Как наш агроном Адуванчиков? спросила добрая подруга. «Я хочу выйти замуж за какого-нибудь знаменитого учёного или профессора», отвечала Матильда своей подружке. «Где ж ты в нашей деревне Козевкине профессора возьмёшь?» всплеснула руками Степанида. «А я за ним в город сама отправлюсь», уперев руки в боки, заявила толстенькая невеста. «Я неделю назад письмо с фото отправила в одну городскую газету». Там в этой газете письмом напечатают, и жених сам найдет меня. Пояснила тетя Моти. И что ты в письме написала? Заинтересовалась любопытная подруга. Я написала, что в одной глухой деревне пропадает жемчужина, то есть я. Пояснила тетя Моти. И еще я написала, что жених должен быть обязательно умным и заботливым. А вдруг твой жених окажется страшненьким? — спросила Степанида. — Ну и пусть, — топнула ногой тётя Мотя. Главное, чтобы он умный был, — мечтательно добавила буфетчица. С тех пор, как этот разговор состоялся, прошло недели две. И вот надо же такому чуду случиться. В деревню приезжает знаменитый профессор Пыхтелкин, специалист по нечистой силе и разным привидениям. Тётя Мотя очень волновалась. Она боялась, что учёному не понравится жить в их гостинице, и он переедет в дом к директору Сосискину. Поэтому в гостинице и навели невероятную красоту и порядок, даже новые ковры постелили. Дверь широко распахнулась. В гостиницу вошёл важный директор Сосискин со своим помощником и их дорогой гость, профессор Пыхтелкин. «Здравствуйте!» — выбежали им навстречу две подружки — Степанида и тётя Мотя. «Заходите, добро пожаловать! Вот вам ключ от вашего номера!» — сказала Степанида и протянула ключ Самоделкину. Карандаш и Самоделкин подхватили свои чемоданы и, весело о чём-то болтая, пошли в свой номер. «А у меня какой номер?» — весело подмигнув тётей Моте, спросил Семён Семёнович Пыхтелкин. «Ваш комната под номером тринадцать!» Дрожа всем телом от волнения, сказала тётя Мотя и протянула профессору ключ. «Примет плохая. Жить в тринадцатом номере — беда может случиться!» Взяв ключ, сказал профессор Пыхтелкин и, подхватив тяжёлый чемодан, побежал вверх по лестнице на второй этаж гостиницы. «Вот тебе и на!» Сев от удивления на диван и переглянувшись друг с другом, сказали расстроенные подруги.